Ранее тем же днем. Оливия, подружка невесты. Из окна я вижу лодки, доставляющие гостей на остров. Далекие темные силуэты, которые все ближе и ближе. Церемония уже совсем скоро. Мне надо собираться. И, видит Бог, я встала достаточно рано. Я проснулась с болью в груди и раскалывающейся головой вышла подышать свежим воздухом. Но сейчас я сижу в своей комнате в лифчике и трусах. Все еще не могу заставить тебя надеть это платье. Я нашла небольшое багровое пятно на бледном шелке. Видимо, маленький порез, который я сделала вчера на бедре, немного кровоточило, когда я примеряла платье. Слава Богу, джолс ничего не заметила. От этого она и правда могла слететь с катушек. Я застирала его в раковине под холодной водой с мылом. Слава Богу, почти все отошло. Осталось только крошечное темно-розовое пятно, как напоминание. На меня накатили воспоминания о другой крови. Много месяцев назад. Не знала, что ее будет так много. Даже закрывая глаза, я все равно вижу красные пятна под веками. Я снова смотрю в окно, размышляя о прибывающих гостях, чувствую приступы клаустрофобии в этом месте с тех пор, как мы приехали. Нет спасения, бежать некуда, но сегодня будет намного хуже. Меньше чем через час Джоус позовет меня, и тогда мне придется идти по проходу перед ней, и все будут смотреть на нас, а потом еще люди, родственники и незнакомцы, с которыми мне придется разговаривать. Не думаю, что справлюсь. Внезапно я чувствую, что не могу дышать. Я думаю о том, что единственный раз, когда я чувствовала себя здесь немного лучше, был прошлой ночью в пещере с Ханной. Я ни с кем не могла разговаривать так, как с ней, ни с моими друзьями, ни с кем другим. Не знаю, что в ней такого. Думаю, все дело в том, что она тоже выглядит здесь неуместной. Будто и она пыталась прятаться от всего. Я могу пойти и найти Ханну. Думаю, теперь я смогу с ней поговорить. Расскажу ей все остальное. Избавлюсь от этого груза. От одной мысли кружится голова и тошнит. Но, может, потом станет лучше. В каком-то смысле перестанет казаться, словно я не могу набрать воздуха в легкие. Руки дрожат, когда и натягивают джинсы и джемпер. Если я скажу ей, то уже не смогу забрать свои слова. Но мне кажется, я приняла решение. «Думаю, у меня нет выбора, если я не хочу окончательно сойти с ума». Я крадусь из комнаты. Такое ощущение, что сердце подпрыгнуло к горлу и бьется так сильно, что я не могу сглотнуть. Я на цыпочках пробираюсь через столовую и поднимаюсь по лестнице. Мне нельзя ни на кого натыкаться по дороге, иначе я точно испугаюсь. Комната Ханны, кажется, находится в конце длинного коридора. Когда я подхожу ближе то понимаю, что слышу оттуда отзвуки голосов, становящиеся все громче. «Да бога ради, Хан!» — слышу я. «Ты ведешь себя ужасно нелепо!» Дверь приоткрыта. Я подкрадываюсь чуть ближе. Ханной нигде не видно, но я замечаю Чарли в одних трусах, вцепившегося в край комода, как будто он пытается издержать свой гнев. Я резко останавливаюсь. У меня такое чувство, будто я увидела что-то, чего не должна была видеть, будто я шпионила за ними. Я по глупости и не подумала о том, что Чарли тоже будет здесь. Чарли, в которого я когда-то была до ужаса влюблена. Я не могу это сделать. Не могу подойти и постучать в их дверь, спросить Ханну, не зайдет ли она поболтать. Не тогда, когда они почти раздеты и явно о чем-то спорят. А потом я чуть не подпрыгиваю до потолка, когда позади меня открывается еще одна дверь. «О, привет, Оливия!» Это Уилл. На нем брюки от костюма и белая распахнутая рубашка, выставляющая на обозрение загорелую мускулистую грудь. Я быстро отвожу взгляд. «Мне казалось, что я кого-то услышал», — говорит он и хмурится. «Что ты здесь делаешь?» «Ничего». Говорю я, или скорее пытаюсь сказать, потому что у меня едва ли получается издать какой-то звук, лишь хриплый шепот. Я разворачиваюсь и ухожу. У себя в комнате я сажусь на кровать. Ничего не получилось. Уже слишком поздно. Я упустила свой шанс. Надо было как-то рассказать Хане вчера. Я смотрю в окно на приближающиеся лодки. Теперь еще ближе. Такое чувство, что они приносят с собой на этот остров что-то плохое. А это же глупо, потому что оно уже здесь, не так ли? Это я. Я и есть что-то плохое. Что же я наделала?»